Николай Кузанский. Натур-философия эпохи Возрождения. Человеческая природа – такая природа, которая была помещена над всеми творениями Бога и лишь немного ниже ангелов. Николай Кузанский. Николай Кузанский – видный церковный деятель и талантливый ученый. В своих теориях совместил науку и веру примирил древние идеи о божественности природы с христианским вероучением и предвосхитил множество астрономических открытий. В ранних годах Николая Кузанского и его родителях практически ничего не известно. Есть упоминание о том, что его отец занимался выращиванием винограда и ловлей рыбы. Три факта биографии. Был настоятелем церкви святого Флорина в Коблинце. В возрасте 22 лет стал доктором канонического права. Изобрел рассеивающую линзу для очков. Гуманист из Кузы. Настоящее имя этого философа – Николаус Николай Крепс. Он родился в 1401 году в селении кус Куза, в Германии. В соответствии с античной и средневековой традицией, мыслитель вошел в историю под прозвищем «Кузанский» или «Кузанец», напоминавшим о его малой родине. Дата его рождения, самое начало XV века, символична. Николай Кузанский стал в прямом смысле человеком эпохи Возрождения. В это время возвращается интерес к античной философии, искусству, истории. Человек по-прежнему признается творением Бога, но акцент делается уже не на грешности, а на красоте души и безграничных возможностях этого творения. Прославление человека и его духовного и творческого потенциала принято называть гуманизмом. Именно к ранним гуманистам причисляют Николая Кузанского, ставя его в один ряд с такими титанами Возрождения, как Леонардо да Винчи. Подобно великому итальянцу, он снискал успех во многих областях. Сделав блестящую церковную карьеру, кузанец был кардиналом и папским легатом. Он писал многочисленные философские трактаты, был математиком, астрономом, работал над реформированием календаря, занимался поиском древних рукописей. Бог во всем и всё в Боге Как философ, Николай Кузанский был близок к неоплатоникам. Будучи прекрасно образованным, он опирался и на древнегреческие, и на римские, и на средневековые источники. Если для неоплатоников целью было единение с Богом и поиск ступеней для движения души вверх, к Творцу, то Кузанский пошел еще дальше. Он заявил, что Бог во всем и все в Боге. Бог есть единое. По его мнению, не нужно противопоставлять Бога как могучую непостижимую силу и созданную им Вселенную. Философ вообще избегал говорить о сотворении мира, одном из основополагающих моментов многих религий. Он предлагал идею развертывания. Вселенная разворачивается из некоего божественного первоначала, то есть божественная сила, присутствует везде. Поэтому Кузанского иногда называют еще и пантеистом. Человек есть союз души и тела, разделение которых производит смерть. Николай Кузанский Пантеизм от древнегреческого «пан» — «все», «всякий» и «теос» — «божество». Это вера в то, что Бог и природа по сути одно и то же что в природе растворено божественное начало. Пантеисты не признают Бога как некую творящую личность. Они предпочитают говорить о природе Вселенной как о лицетворении божественного, о единстве всего живого, убеждают в необходимости бережного отношения к природе. Подобные теории появлялись в разное время. Отголоски пантеизма можно увидеть и в индуизме, и в даосизме, И в концепциях греческих мыслителей. Каково же с точки зрения Николая Кузанского место человека? Он выдвигает достаточно смелые для того времени теории. Так как все явления природы взаимосвязаны, а Бог неотделим от всего сущего в мире, то именно в разуме, вложенном Богом, главное достояние человека и его богоподобие. И человеку в мире Уготована центральная роль. Математические трактаты философа. О квадратуре круга. О соизмерении прямого и кривого. Известные труды Николая Кузанского. Об ученом незнании. О видении Бога. Об охоте за мудростью. При жизни Кузанца его труды были практически неизвестны. Публиковать их начали только через 20 лет после его смерти. Наука и вера Применительно к его философской системе часто можно услышать слово «натурфилософия» от латинского «натура» — «природа». Этим довольно общим термином вплоть до XVIII века обозначали совокупность законов естествознания — попытку свести воедино все имеющиеся на данный момент знания о природе. И Николай Кузанский, увлеченный изучением небесных тел, относился к отцам натурфилософии эпохи Возрождения. Он предвосхитил многие открытия Коперника, Галилея и Бруна. Тезис «Бог есть все и во всем» и «Отождествление Творца и Творения» привел Кузанца к выводам, о бесконечности Вселенной. Он высказывал предположения о постоянном движении небесных тел, о существовании многих миров, причем населенных. Встречаются в его трудах и упоминания о пятнах на Солнце. Он читал что все небесные тела состоят из той же материи, что и Земля. Довольно необычными для того времени стали рассуждения Николая Кузанского о необходимости примирения как между государствами, так и между религиями. В частности, он весьма интересовался исламом и находил в его постулатах много общего с христианскими догмами. Для философии Кузанца характерна убежденность в необходимости религиозной терпимости, но, будучи крупным церковным иерархом, Притворять эти идеи в жизнь он не торопился. Правда, некоторые исследователи считают, что только смерть, последовавшая в 1464 году, помешала Николаю начать масштабную реформу католической церкви. Несмотря на преклонение перед разумом и уверенность в безграничных возможностях человека, идеи веры занимают важное место в философии Николая Кузанского. Причем слово «вера» он применяет и к религии, и к науке. Всякий человек, желающий подняться до познания чего-либо, необходимо должен верить в то, без чего он не может подняться. Три кита философии Кузанского. Бог во всем и все в Боге. Человек – центр мира. Разум – главный дар Бога. Знает по-настоящему тот, кто знает свое незнание. Николай Кузанский